За столом возвышался картотечный шкафчик. Гарри принялся обыскивать и его. Как и шкафчики Филча в Хогвартсе, он был набит папками. И только добравшись до самого дна верхнего ящика, Гарри увидел то, что заставило его на время отвлечься от поисков. Папку с надписью «Уизли». Он вытащил ее, открыл. Артур Уизли. Статус? Чистокровка, но с неприемлемыми промагловскими наклонностями известный член Ордена Феникса. Семья. Жена, чистокровная, семеро детей, двое младших учатся в Хогвартсе. Примечание. Младший сын в настоящее время дома серьезно болен. Подтверждено инспекторами министерства. Статус безопасности. Состоит под наблюдением. Все перемещения отслеживаются. Существует значительная вероятность контакта с нежелательным лицом номер один. Ранее останавливалась в доме Уизли. «Нежелательное лицо номер один», — чуть слышно пробормотал Гарри, и, вернув папку мистера Уизли на место, закрыл ящик. Ему казалось, что он знает, кто это лицо. Выпрямившись и оглядев кабинет в поисках возможных тайников, он увидел приклеенный к стенке плакат, изображавший его самого. Поперек груди шла яркая надпись «Нежелательное лицо номер один» плакату был прилеплен розовый листок с котеночком в углу. Подойдя поближе, Гарри прочитал на нем. Подлежит уголовному наказанию. Обозленный пуще прежнего, он продолжал рыться в вазах и корзинках с засохшими цветами. Медальона в них не было, и это его нисколько не удивило. Гарри еще раз прошелся взглядом по кабинету, и внезапно сердце его словно пропустило один удар. Из маленького прямоугольного зеркальца, стоявшего на нависевшей прямо за письменным столом книжной полке, на него взглянул Дамблдор. Гарри бегом пересек кабинет, схватил зеркальце и тут же понял, что это никакое не зеркальце. Дамблдор мечтательно улыбался ему с глянцевой обложки книги. Гарри не сразу заметил сделанную витиеватыми буквами надпись, шедшую дугой над шляпой учителя. Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора как не заметил и маленьких букв на его груди, слагавшихся в слова «Рита Скиттер, автор бестселлера Армандо Диппет. Идеал или идиот?» Гарри открыл книгу на первой попавшейся странице и увидел большую фотографию, на которой двое юношей хохотали, обняв друг друга за плечи. Дамблдор, отпустивший волосы почти до поясницы, успел отрастить крохотную тонкую бородку, напоминавшую столь обозлившую Рона бородку крама. В юноше, безмолвно хохочущем рядом с Дамблдором, ощущалось какое-то отдающее безумием млекование. Его золотистые волосы спадали, завиваясь до плеч. «Может быть, это молодой Дош?» — подумал Гарри. Однако прежде, чем он успел взглянуть на подпись под снимком, дверь кабинета растворилась. Если бы толстоватый, входя в кабинет, не смотрел назад, Гарри, наверное, не успел бы укрыться под мантией-невидимкой. Успеть-то он успел. И все же ему показалось, что Толстоватый уловил какой-то промель к его движению, поскольку секунду-другую он оставался совершенно неподвижным, с любопытством вглядываясь туда, где только что исчез Гарри. Затем, решив, по-видимому, что он увидел всего лишь, как Дамблдор почесывает нос, глядя с обложки книги, которую Гарри поспешно вернул на полку, Толстоватый подошел к письменному столу и направил палочку на гусиное перо, стоявшее наготове в чернильнице. Перо, выпрыгнув из нее, принялось писать предназначенную для Амбриджа записку. Медленно, стараясь даже не дышать, Гарри выбрался из кабинета в холл. Брошуровщики по-прежнему толпились вокруг отвлекающей обманки, еще продолжавшей слабо попыхивать, испуская вялый дымок. Торопливо проходя мимо них, Гарри услышал, как молодая колдунья сказала. — Спорим, эта штука от экспериментаторов сбежала? Они же такие улыхи. Помните их ядовитую утку? Спеша к лифтам, Гарри перебирал оставшиеся у него возможности. Вероятности того, что медальон находится в министерстве, никогда, собственно говоря, не существовало. А выведать колдовским способом сведения о том, где он, у усидящий в переполненном людьми зале суда Амбридж, никакой надежды не было. Теперь главное выбраться из министерства, пока их не обнаружили, и совершить еще одну попытку в другой раз. Первым делом нужно было отыскать Рона, а потом придумать вместе с ним, как вытащить из зала суда Гермиона. Лифт пришел пустым. Гарри заскочил в него, и, когда тот поехал вниз, стянул с себя мантию-невидимку. К его великому облегчению на втором уровне в лифт влетел мокрый, до нитки и совершенно шалевший Рон. — Доброе утро, — пробормотал он, когда лифт, погромыхивая, отправился дальше. — Рон, это я, Гарри. — Гарри, черт, я забыл, как ты выглядишь. А Гермион-то где? Ей пришлось спуститься самбридж Амбридж в зал сюда. Отвертеться она не смогла, но и...» Прежде чем он успел закончить, лифт остановился снова. Двери его творились и в него вошел мистер Уизли, а с ним пожилая волшебница с копной светлых волос, зачесанных вверх так, что они приобрели сходство с муравейником. «Я понимаю, о чем вы говорите, Ваканда, и все же боюсь, что не смогу участвовать в...» Тут он заметил Гарри и примолк. Гарри очень странно было видеть неприязнь, с какой смотрел на него мистер Уизли. Двери лифта закрылись, все четверо снова поехали вниз. — А, Редж, здравствуйте, — сказал мистер Уизли, оглянувшись на звук стекавшей с рона воды. — Это ведь вашу жену допрашивают сегодня. Что с вами? Почему вы такой мокрый? — Это у Яксли в кабинете. Дождь идет, — ответил Рон. Он смотрел в плечо мистера Уизли, и Гарри понимал. Рон боится, что отец узнает его, если они взглянут друг другу в глаза. — Я пытался остановить его, но не смог. Ну и меня послали за Берни. Пил сортом что ли, по-моему. Они его так назвали. — Да, в последнее время во многих кабинетах дождит сказал мистер Уизли. — А заклинание Метеореканту вы не пробовали? Блядь, че ли оно помогло? — Метеореканту? — пробормотал Рон. — Нет, не пробовал. Спасибо, пап. простите. Спасибо, Артур. Двери лифта отворились. Старая колдунья с муравейником на голове вышла. Рон метнулся следом за ней и исчез. Гарри тоже попытался выйти, но путь ему преградил уткнувшийся носом в какие-то документы Перси Уизли. Лишь когда двери закрылись снова, Перси обнаружил, что едет в лифте вместе с отцом. Увидев мистера Уизли, он побагровел, и едва лифт остановился, выскочил из него. Гарри попытался последовать за ним, но на этот раз его остановила рука мистера Уизли. М -м Минутку, м Ранкорн. Двери снова закрылись. Лифт лязгая поехал вниз, а мистер Уизли сказал, — Я слышал, вы донесли на диркое красвела Гарри показалось, что гнев мистера Уизли вызван столько же этим обстоятельством, сколько и встречи с перси и он решил, что самое для него лучшее — изображать тупицу. — Не понял, — сказал он. — Не притворяйтесь, Ранкорн, — резко произнес мистер Уизли. — Вы разоблачили мага, подделавшего свою родословную, не так ли? — Я... Что я сделал? — спросил Гарри. — Ну, так вот. — Дирк Красвелл — волшебник, каким вы не станете, даже если вас на десять помножить, — негромко сказал мистер Уизли, когда лифт снова поехал вниз. — И если он выживет в Аскабане, вам придется отвечать перед ним, не говоря уж о его жене, сыновьях и родственниках. — А Артур, — перебил его Гарри, — вам известно, что за вами следят. — Это что, угроза, Ранкорн? громко осведомился мистер Уизли. — Нет, — ответил Гарри, — это факт. Они наблюдают за каждым вашим шагом. Двери лифта открылись. Они добрались до Атриума. Мистер Уизли смерил Гарри уничтожающим взглядом и вышел. Гарри не сдвинулся с места, он был потрясён Лучше бы он изображал кого угодно другого, только не ранкорно. Двери залязгали, закрываясь. Гарри вытащил мантию-невидимку, снова надел ее. Нужно было освободить Гермиону, пока Рон еще возятся с дождем. Когда двери лифта открылись снова, Гарри вышел в освещаемый факелами каменный проход, нисколько не похожий на обитые деревом, усланные коврами коридоры, которые он видел наверху. Лифт, погромыхивая, уехал. Гарри, небезопасливой дрожи, смотрел на далекую черную дверь отдела тайн. Он пошел вперед, не к этой черной двери, к другой, находившейся в левой стене коридора. Она, как помнил Гарри, открывалась на лестницу, которая вела к залам суда. Уже спускаясь по лестнице, Гарри мысленно перебирал имевшиеся у него возможности. В кармане еще лежала пара отвлекающих обманок, но, может быть, самое лучшее — просто стукнуть в дверь, войти туда в виде ранкурна и попросить Муфалду выйти для минутного разговора, С другой стороны, он не знал, достаточно ли важной для такого поступка персоной является Ранкорн. К тому же, если Гермиона не вернется, ее могут начать разыскивать по всему министерству еще до того, как они уберутся отсюда. Углубившись в эти мысли, он не сразу заметил неестественный холод, пронимавший его так, словно он спускался в туман. С каждым шагом становилось все холоднее, стужа уже добралась до горла, раздирала легкие а следом пришло вкрадчивое чувство отчаяния и безнадежности, разраставшееся в его душе. — Дементоры, — подумал он.